Не мёртвый бывший генерал. Автор – Некоко. Перевод – Окео. Озвучил – Элрон. Том 1, глава 01. Пролог. Приятного прослушивания. В западной части континента Веремея война продолжалась больше 400 лет. Позже её назвали «Войной объединения восьми стран» из-за того, что Что Король Региос смог во подчинить себе две страны. Это значительно изменило баланс сил. В итоге сражения стали более жестокими. Под конец из восьми стран на западе континента Времия осталось лишь две: Региос и Макюрас. За день до решающей битвы генерал Региоса, Ламбер, в одиночку покинул лагерь и смотрел в ночное небо. Ламбер «Ты чего ушёл посреди ночи?» Ламбер обернулся и увидел другого генерала, Гриффа. Сейчас Ламбер считался любимым героем королевства, хотя когда-то был простым фермером. Мужчина смог подняться из самых низов, поэтому Грифф защищал его от знати, и в итоге они стали лучшими друзьями. Вместо приветствия Грифф махнул рукой, а за ним были несколько его подчинённых. Вот, вспоминая прошлое, до того, как его величество Аврелия подобрал меня, я был простым шальным пацаном. О печали мы неискончаемыми воинами на западе материка, добрый король Региуса, решил положить конец этому. И после долгих сражений объединил часть запада, починив себе другие страны. Его сын Аврелия пошел по стопам отца и расширил их земли. И в итоге смог починить себе весь запад. Хотя на самом деле Аврелия была девушкой, но этот факт был известен лишь нескольким приближённым. В Амбер и Гриф знали её секрет. Им были осторожны, чтобы случайно не проболтаться. После смерти короля его младший брат Герцог попытался узурпировать трон и убил младшего брата Аврелия, чтобы помешать его честолюбию. Совсем маленькая девочка была вынуждена притворяться мужчиной. Герсик был казнён, но девушке до сих пор приходилось притворяться. "Почему ты здесь? Мы ведь далеко от места, где должны быть". "Хочу увидеть местность своими глазами". После этих слов Грив сделал несколько шагов и остановился у обрыва. "Ламбер, что ты думаешь об этой войне? Не хочу расслабляться". Ну, если честно, всё проще. Мы можем справиться и половиной наших сил. Раньше было тяжело, но теперь уже нас ничем не удивить. Если мы покажем, с какой силой мы можем надавить, то этому глупому королю останется лишь сдаться. Вот как. Вообще, я думал так же, но когда услышал это от тебя, мне немножечко полегчало. Гриф Гриф смотрел на Скала, но внезапно обернулся, выхватил меч и ударил Уамбера. Мужчина спешно защитился. Раздался звук соударения металла. Эй, ты что? Стоявшие сзади Уамбера починенные Грифа достали мечи, приготовившись к бою. Они разом атаковали Уамбера. Ах вы! Мужчина отбил огромный меч Грифа, нагнулся и отскочил в бок. Он к ней из мечей починенных Он быстро подскочил и, заревев точно зверь, нанёс горизонтальный удар. А, -а, -а, -а, а! Нога одного полетела в воздух, ещё одному меч врезался в живот. Он отлетел, разбрызгивая кровь, но меч вамбера не остановился. Третьему он разрубил туловище, заставив верхнюю часть тела подлететь. Всего за один удар он разрубил трёх человек в доспехах. Но пока вамбер отвлекался на починенных, Гриф смог зайти из слепой зоны. Их было девять на одного. Слишком наивно пытаться удержать всех в поле зрения. А угол обзора под шлемом был невероятно ограничен. Ляск. Он услышал, как что-то вгрызусь металл, и на коленях у Амбер понял, где находился гриф. Не держи зла, Амбер. Пробравшийся со слепой зоны гриф обрушил на Амбера свой меч. На нём была броня. из тежёвого магического металооргана. Но он прыгнул так, будто не ощущал силы тяжести. Это было особое умение гриффа лунное крыло. Ламбер знал об этой технике, но не думал, что её используют, чтобы убить его. Всё было совсем не так, как когда-то, он смотрел на это со стороны в бою или на тренировке. Ламбер прыгнулся и принял удары, но в итоге ему попали в плечевые кости под бронёй. Солдаты в чинах носили цельные доспехи, поэтому и мечи у них были тупыми и тяжёлыми, и специализировались они на ударах. К тому же удар меча утяжелел вес доспеха из металлического металла. Лезвие меча грифа, ударившее ламбера в плечо, поразило землю, раздался рубящий звук, и в воздух поднялась пыль. «Отлично получилось, но теперь твоя основная рука бесполезна!» Гриф снова прыгнул и взмахнул мечом, а вновь использовал лунное крыло. «Не недооценивай меня!» Ламбер заставил свое плечо двигаться и, положившись на силу, обрушил огромный меч. Гриф сразу же вернул оружие в защиту, но под мощным ударом отлетел на землю. Мужчина смог удачно приземлиться, но силой Ламбера приходилось считаться. «Подвижение!» Гриф считался героем, прошедшим через множество боёв. Он никогда не отпускал свой меч, но сейчас все его конечности онемели. И это было не просто онемение, она сопровождалась жгучей болью во всех конечностях. Гриф оставался неподвижным перед Ламбером, который собирался забрать его жизнь. «Быть не может, это вы просто…» На лице Грифа наконец появилась тревога. А справа и слева к нему на помощь неслись двое его поченённых. Генерал Гриф воамер измахнул мечом и изнёс две головы шлемах поченённых Грифа осталось лишь трое, но сам он ораннил меч и дрожал от страха. Ведь не может генерал Вэмбер настолько поченённые потеряли желание сражаться. Они верили, что смогут поддержать Грифа. И ради него были готовы пожертвовать своими жизнями, но умереть бессмысленной смертью они были не готовы. Они не были трусами, но Ламбер оказался куда сильнее, чем они ожидали. Ламбер. Побледневший гриф посмотрел на него. Он попытался встать, но огромный меч Ламбера оказался у его шеи. "Я не могу умереть, пока его величие в Риле не убедит Запад". Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это приказ его величества Аврелия. Что? Эти слова ошарашили Ламбера. В виде его смятения уголки губ на дрожащем лице грифа приподнялись. Ты слишком силен и харизматичен. Если бы не ты, эту войну бы вели и наши внуки. Обычный фермер. На тебя не чурается даже аристократы. Ты герой Ригиоса и очень популярен в народе. Что ты хочешь сказать? Если ты расскажешь секрет его величества Агрели после войны, то непременно займешь престол. В замке хватает вердолобых людей, а после смерти губца-герцога близких родственников больше не осталось, потому это необходимо, чтобы не разгорелся новый пожар. Вначале он ничего не понял. На следом пришло понимание. Аврелие увидел его популярность и переживал, что лишится положения, когда война закончится. И хоть он понял это, принять не мог. Чушь! Его величество Аврелие думает, что я мятежник? Ему уже доводилось слышать подобные слухи. Их распространяли завидующие ламберы-аристократы, но Аврелию они совсем не беспокоили. К тому же, они были хорошими друзьями. Они помогали друг другу и говорили о своих мечтах. Более того, Ламбер полюбил её. Для него она была благодителем, господином, другом и самым дорогим человеком. Такого, такого просто. Но когда гриф пришёл за его жизнью, было сложно поверить, что приказать это мог кто-то помимо Аврелия. Как член королевской семьи, она должна была сразу выкорчевывать все тревожные сорняки. Пусть на 99% это было ложью, но она не могла оставить сомнения даже в 1%. Всё же ставкой был трон и будущее страны. Если не обращать на это внимания, снова вспыхнет война и умрёт ещё много тысяч людей. И всё же Ламбер отказывался это принимать. «Его Величество, почему... ведь все это время я...» Ламбер упал на колени, руки покинули силы, меч упал рядом с ним. И как только прозвучал звук падения меча, Гриф подскочил и садил меч в грудь Ламбера. У мужчины не было сил сопротивляться, его просто повело назад. Гриф придвинулся ближе... И, находясь в упор к нему, использовал свое умение. Ударив по крупному телу мужчины, Ламбер изметнулся в воздух. «Ах!» <связывая> Ноги Ламбера оказались за краем скалы. Он попытался ухватиться за что-нибудь, но рука коснулась лишь огромного меча Грифа. «Можешь забирать, герой Ламбер!» Гриф отпустил меч, и Ламбер упал в пропасть. 2 месяца спустя королевство Ригиос закончил объединение западных земель. Эпоха войн, длившихся 4 столетия, подошла к концу. Имя героя Гриффа, верного подданного короля объединённых земель Аврелия, осталось в памяти надолго.